Глава 5, в которой герою говорят «Выбирай». Бой с демонолюбом с острова Кору ожидаемый имел для скользящего весьма серьезные последствия. 11 убитых свыше 30 раненых. Корабль в том или ином виде потерял практически треть экипажа, Будь это обычный пират, то ни о каком продолжении операции можно было бы и не мечтать. В таких условиях любой капитан флибустьеров, если он, конечно, еще хочет остаться капитаном, просто обязан развернуть судно и на всех парусах рвануть в ближайший дружественный порт. Но совсем другое дело, когда вместо разбойничьей вольницы в экипаже царит практически армейская дисциплина. Тогда любые человеческие слабости отступают под диктатом приказа а старшие офицеры руководствуются не сиюминутными выгодами, но только им известными высшими целями. Так было и на скользящем, там, где Малк ожидал, если не бунта, то недовольства, вместо этого было абсолютное спокойствие и привычное исследование распоряжением командира. Благо и сам Багеран волна гайки особо не закручивал. А сразу же по окончании сражения, не жадничая, распечатал корабельные запасы, с лекарственными эликсирами и одноразовыми артефактами. Всех ими было не исцелить, слишком много пострадавших и слишком мало нужных средств. Однако самых тяжелых раненых спасти получилось, что уже неплохо. Но ну, когда выяснилось, что Малк владеет заклинанием малого исцеления, то и вовсе общее настроение пошло вверх. Лечилки Малка запускали процесс выздоровления, а старания корабельного лекаря заканчивали начатые. Во всяком случае, именно так процесс исцеления выглядел для окружающих. О том, что в отдельных случаях для спасения матросов приходилось использовать некоторые дополнительные инструменты, знал один лишь Малк. Корень всех проблем крылся в отравлении людей скверны. По непонятной причине слабые и не особо внушающие уважение кошаки обладали удивительной токсичностью. Если большинство старших демонических воинов на одну грязную рану оставляло десяток чистых, то эти мелкие гаденыши заражали своих противников едва ли не через раз. Из-за чего даже легкие царапины воспалялись и плохо заживали, а серьезные травмы при малейшей небрежности грозили неминуемой смертью. Метод лечения долго искать не потребовалось. Где-то хватало слабенького рассеивания, где-то использования призрачных рук, а где-то приходилось задействовать порчу. Метод значения не имел, Главное, что старания Малка не пропадали зря и скверно пекла не могла устоять перед огнем его власти. Тут надо признать, Малк едва не напортачил, пропустив один очень важный для выздоровления раненых нюанс. Избавив их от отравацкой магии, он почему-то решил, что на этом все. Угроза устранена, и уже собрался поставить на этом в заботах о пострадавших точку. Но тут вдруг пробудилось пирание. Прочно обосновавшийся в его сердце Луа, сразу после сжигания порчи очередной порции скверны, покинул свое убежище и принялся крутиться между ладонями Малка, сначала словно бы что-то вынюхивая, а потом уже открыто начав что-то выгрызать, если, конечно, можно так сказать, про воздействие бестелесного на телесное из очищенной раны. И Малку потребовалось напрячь все свои способности к восприятию духовных вибраций, Чтобы уловить там присутствие пропущенных ранее и народных включений. Нет, это была не скверная и не собственная энергия Малка, это было нечто другое, лишенное крох силы и абсолютно инертное по отношению к плоти, но после послевкусие, как от золы, это была зола от сгорания скверна. Первое про золо от скверна. Это не придумка автора в традиционной китайской медицине, Термин зала используется для описания, например, следующей ситуации: человек заболел, у него началось воспаление, так как воспаление в терминах китайской медицины это огонь. То, когда он погас и воспаление ушло, остается зала. У кого-то в меньшей степени и больной ее не замечает, а у кого-то в большей. И тогда она, зала, может как плохо сказываться на работе печени, так и проявляться следующим необычным способом. Перед сном или во время длительной неподвижности руки вдруг начинают сводить, да так, что человек не знает, куда их деть. И тут либо проходит само, либо приходится использовать акупунктуру и правильные упражнения. А звучало это, конечно, достаточно странно, однако вполне укладывалось в изученные еще в школе пепла принципы магии и потому вполне тянуло на рабочую гипотезу. А большего малку и не требовалось, И приняв существование залы как факт, он внес в схему лечения соответствующие коррективы. Теперь после выжигания скверной, перед применением лечилки, он пускал в рану лоа. Когда же убедился, что подход жизнеспособен, то и вовсе выкинул сомнения из головы, сосредоточившись на помощи раненым. И такое отношение дало о себе знать. Уже через три дня больше половины увечных вернулись в строй. А еще через седмицу с постели встал последний пострадавший. Как ни странно, им оказался Калакар. Беглец из туземного племени, пройдя без серьезных травм и опасных болезней, через далеко не самые приятные приключения в Иванском поясе, оказавшись на свободе, тут же едва не сгинул в лапах кошаков. Со слов очевидцев, демонические твари словно специально выцеливлетели в толпе матросов и при каждой возможности так и норовили достать его зубами или когтями. В результате особо не рвавшийся в бой торговец с правыми двигателями к концу битвы оказался с ног до головы покрыт неглубокими ранами и едва не истек кровью. И Малку, чтобы поставить его на ноги, пришлось потратить прорву силы. Впрочем, как выяснилось, его старания, если и оценили, то по остаточному принципу, Тиль несколько суток пролежал в беспамятстве, а когда пришел в сознание, его больше всего волновало вовсе не выздоровление. Первое, что он сделал, когда очнулся, это проверил повязку на животе, и лишь убедившись, что та на месте, лишь тогда позволил себе поблагодарить Малка за помощь. Поблагодарить, чтобы тут же задать весьма бестактный вопрос. «Ты ведь бинт с меня не снимал?» «Никто эту грязную тряпку не трогал. Можешь успокоиться». Раздраженно бросил Малк, демонстрируя, сколь неприятно для него подобное отношение. Когда же понял, что его ответ колокара особо не успокоил, добавил. «Действительно думаешь, что кому-то есть дело до того рванья, которым ты неизвестно зачем брюх себе заматываешь? Серьезно? Ну тогда у меня для тебя неприятная новость. Лично я только лечилки на тебя накладывал, остальным уж извини, местный канавал занимался, и все вопросы к нему». «Точно?» – спросил Кулакар подозрительно. «А вот это уже тебе решать, точно или нет?» Скривился Малка и, сделав максимально недовольное лицо, бросил. «Но имей в виду, если не завяжешь со своими подозрениями, то я из принципа сорву это тряпье и выставлю твое пузо всем желающим на обозрение. Ясно?» Выслушивайте оправдание, идти ли он не стал. И не столько потому, что не желал мириться с враньем, про травмирующие воспоминания о туземном рабстве и обидные травмы, которые его спутник не хочет показывать другим, сколько по гораздо более приземленной причине. Малк боялся, что Калакар сможет каким-то образом уличить его во лжи, и тогда уже не новый приятель будет обелять себя из грубости, а он сам станет выгораживать собственное любопытство. Поскольку да, он заглянул такие под ероховые бинты, и да, открыл такие столь тщательно скрываемым к тайну, Хотя ничего принципиально нового он не обнаружил, всего в пределах ожиданий от нового Тиля. Но тот-то ведь об этом не знает. А раз так, то в интересах Малка было продлить это его незнание на максимально длительный срок. И никак иначе. Тем не менее, несмотря на некоторую напряженность в обсуждаемой теме, общение с Тилем заметно разнообразило корабельную жизнь Малка потому как помощь помощью, а на контакт с ним особо никто не шел. И дело тут было даже не в относительно высоком ранге. Бакалавры и рядовой матрос находятся на принципиально разных ступенях социальной лестницы, чтобы свободно болтать. Просто после боя с магом Острова Кора малк на корабле начали откровенно бояться. Честно говоря, малк не очень понимал, что там у причины. Вроде бы и с демонами сражались все, убивали их тоже все. Но опасаться по итогам боя стали вдруг именно его. Да еще слухи эти. Мол, есть демонологи, есть некроманты, а есть господин безумный жрец, который одних тварей пекла мучительной смерти предает, другим морды сжигает, а третьим такую судьбу уготовил, что и озвучивать-то страшно. И тут вроде бы радоваться надо. Как же, определенная репутация сложилась, все согласно заветам мастера Тияза. Вот только Малку было как-то недовесели. Эксплуатация образа безумного жреца хороша только до определенного момента, пока шатаешься по диким землям и встречаешься с мерзавцами всех мастей. Тут страх только на пользу. Но что будет, когда он вернется домой? Как его воспримут там, если вдруг будет поставлен знак равенства между бакалавром Малком и, Тином и безумным жрецом? Об этом Малк задумался впервые, и итоги размышлений ему совсем не понравились. Кажется, говоря о необходимости репутации, наставник о чего-то забыл добавить, что некоторые прозвища лучше носить, будучи магом старших рангов, а никак не в роли того, кто только-только вступает на стезию волжбы. По крайней мере, у первых точно не будет проблем с трудоустройством. Чтобы не добавлять циркулирующим о нем слухам еще и фантазии на тему затворничества в каюте, Малк специально стал чаще появляться на верхней палубе по собственной инициативе заговаривать с офицерами. Мало того, он даже часть своей ежедневной практики перенес из душной тесноты кубрика на продуваемый всеми ветрами корабельный бак, надеясь показать свою открытость и отсутствие мрачных тайн. Однако так ничего и не добился. Слухов меньше не стало, а коллеги, наоборот, начали подозревать в каких-то подозрительных магических экзорсисах. Во всяком случае, Кларк уже несколько раз осторожно интересовался, что за странные манипуляции с духом он производит. А Мила прямо предупредила, чтобы он даже не пытался ставить свои эксперименты на членах команды. Ну и как в такой ситуации быть? Доказывать всем и каждому, что ничего страшного не происходит, что он занят ежедневными процедурами по очистке духа от демонических отметин. Рассказывать о призрачных руках, о гадании, о необходимости своего рода гигиены для тонкого тела. Так себе решение. Как, впрочем, и прекращение данных занятий. Учитывая то, какие фантазии возникли у окружающих на его счет после демонстрации краешка практики, не хотелось даже думать о том, чтобы они накрутили после того, как он снова стал прятаться в каюте. Так что ничего прекращать Малк не стал и продолжил заниматься тем, чем занимался, множество слухи и порождая сплетни. И когда к нему после одной такой тренировки подошел капитан, то подсознательно он уже приготовился оправдываться и давать какие-то объяснения. Вот только Багеран Волна смог его удивить и заговорил совершенно о другом. «Как там дела с марионеткой? Получилось?» Спросил капитан, намекая на недавнюю двухдневную стоянку на безымянном острове. Пока экипаж чинил полученные в ходе демонического обордажа повреждения, Малк в компании двух закованных в цепи адских псов пропадал в ближайшей к бухте лесочке. И хотя им было дано дежурное объяснение про изготовление марионеток, Багера, но его, видимо, было недостаточно. «Увы», – развел руками Малк, – «практика мне дается много хуже теории». Кучу времени потратил, обеих тварей уморил, а нужного результата не добился. Затем искоса глянул на волну и фыркнул. «Ну да, Кларк, ведь вам уже доложил. Зря, что ли, они на пару милой сразу после моего возвращения на борт в тот лес кинулись?» Говоря эти слова, Малк мысленно порадовался, что на разговор капитан пришел один, без своей безопасницы. «Иначе врать присутствие последнее вряд ли бы получилось». Но в том, что без обмана было не обойтись, даже сомневаться не стоило. Потому как никакую марионетку Малк изготавливать не собирался. Псы не черепаха, и из двух собачек один живой броненосец не сделать. А раз так, то нечего было и пытаться впустую переводить материал. Вот он и не переводил, сосредоточившись на создании еще двух страниц в своей заклинательной книге. Благо, тема эта назрела уже давно, и теперь Малк лишь притворял в жизнь давние планы. Прорва, вычисления и уйма работы, истощение резерва и серьезное напряжение власти, однако своей цели он все-таки добился. И заклинательная книга, где уже были малые походный алтарь со страницей наследия Китота, пополнилась хорошенько переработанным, ожидающим своего часа еще с периода обучения Малка в вандалорском обществе магов ритуалом очищения и звездной крови. Масштабным расширением колдовских арсеналов это назвать было нельзя, но говорить об этом, как о чем-то несущественном, Малк тоже бы и не стал. Чародей накапливает свое могущество шаг за шагом, и во время той стоянки Малк один такой шажок к собственному удовлетворению однозначно совершил. «Да чего они там увидели, порубленных на куски и все еще смердящих пеклом псов, затертые на земле колдовские фигуры о возмущении силы? Что из этого может дать нам ответ об успехах или неудачах нашего коллеги?» — поморщился капитан. «Ничего», — покачал головой Малкович, и широко улыбнулся. «И как по мне, это просто прекрасно», — после чего деловито продолжил. «А если серьезно, то в следующий раз будете сразу у меня спрашивать, а не секрет разводить». «Вот я и спрашиваю. Что там насчет марионеток?» Ничуть не смутившись, повторил уже заданный ранее вопрос Багеран. «А я снова отвечаю. Ничего с ними не вышло». «Провал!» – сообщил Малк, мысленно поглаживая заклинательную книгу. «Плохо», – поморщился капитан. «Против демонов ты хорош, не спорю». Но в будущем хотелось бы, чтобы был на пике силы и против гораздо более традиционных противников. Из марионеток же... А подробнее можно? Особенно в той части, где традиционные противники упоминаются. Оживился малк, который уже устал гадать, ради чего скользящий вообще отправился в вглубь Иванского пояса. И одновременно уводя разговор от обсуждения своей слабости. «Можно!» – кивнул Багеран. Но только после того, как мы встретимся с эскадрой. «Кажется, кое-кто любит загадки», – рассмеялся Малк, стараясь не показать своего разочарования ответом. «А ведь он так надеялся, что капитан, наконец, развеет его беспокойство. Ну, хотя бы скажите, мы ведь не о валунцев громить собираемся. А то после встречи с тем караваном и той лодкой, что нас едва на дно не пустило, как-то...» Малк не договорил, вдруг поняв, что Багеран ведет себя как-то странно. Хмурится больше обычного, смотрит из-под лобья и дышит тяжело. «Не понял, я прав, что ли?» – удивился Малк. «Я тебе этого не говорил», – прошипел капитан, потом оглянулся и, грозя кулаком добавил. «И ты другим не говори. Могила?» Малк изобразил, что зашивает себе рот. Однако затем азарт нападался вперед. «Но если речь идет об Авалонцах, то какая бы у нас ни была причина для атаки, к чему эти россказни насчет традиционной магии? Они же давно пекло продались». «Проклятие!» — скривился как от Лимона Багеран, который уже собирался было завязывать с опасной беседой. «Откуда эта глупость про «продались»? Авалон сам по себе, во всяком случае, пока. И хотя они порой сотрудничают с некоторыми представителями сил пекла, Частью адских когор до сих пор не стали, ясно? Ага, как же. Только какого волонца не возьми, обязательно демонолюба рядом найдешь. А то и двух. Едва слышно буркнул под нос Малк, моментально вспомнив случившуюся еще в Андалоре историю с валонским послом и вскормленными им лоялистами. Однако не обсуждать же это с капитаном, тем более что и сам Багеран слишком много болтать на данную тему не стремится, Не зря же все уйти и торопиться. Ах да, чуть не забыл, вдруг сообщил волна, одновременно рой из своей сумки. Я ведь зачем пришел? Трофей хочу отдать, и совершенно непонятно выдал. Мясо мои чары сорвали, а кость осталась, так что теперь смело можно пускать на заготовку под артефакт. Какая еще заготовка? Начал было малк, но потом увидел, как капитана извлекает на свет череп демона и фыркнул. «А, это... Да мне он особо и не...» Тут он осекся и молча принял подарок. Повертел черепушку в руках, примерился, как будто висеть на поясе, коротко хотнул. В голову ему вдруг пришла весьма оригинальная идея, для реализации которой без такого вот реквизита было не обойтись. «А значит, и трофей данный был весьма кстати». «Благодарю. Я и забыл, насколько это нужная в хозяйстве штука» сообщил Малк, принявшись любоваться зажатым в левой руке черепом. Затем прижал указательный палец к точке в центре лба Трофея, выпустил из подушечки порчу, надавил властью и через десяток-другой секунд пронзил кость насквозь. — Это зачем? — подозрительно спросил Багеран. — Потому что двух глазниц недостаточно. Нужно три. Не Невпопад ответил Малк все тем же пальцем, расширяя отверстие и ровняя края. Видимо, в понимании волны ответил как-то не так, потому что тот вдруг сдавленно помянул Ероха, и едва слышно, пробормотав что-то вроде «Сука, порой кажется таким нормальным», торопливо покинул Бак. Малк остался в одиночестве, впрочем, какого-то расстройства это у него не вызвало. Наоборот, воровато оглянувшись, Малк тут же чиркнул лезвием тесака по пальцу и кровью принялся выписывать на затылочные кости черепа входящие в простейший якорь для духа в знаке руноглифа. Те несколько рун, что были вложены старым шаманом в глиняный черепок, Малком были давно освоены, так что работа с ними особых проблем у него не вызвала, и уже через пять или шесть минут вместилище для Лоа было закончено. Теперь оставалось лишь повесить его на пояс, переселить туда духа и... И да, чуточку поиграть с плохо освоенной пока магией иллюзий. В обычном состоянии лишний раз отсвечивать болтающимся на бедре украшением смысла не было, а значит и колдовская маскировка также была здесь вполне уместна. Но вот в присутствии Тиля, особенно нового Тиля, о, тут он планировал развлечься от души. Малка отставил череп в сторону и с удовольствием полюбовался результатами своих трудов. Если не приглядываться, то от оригинальной башки трёхглазого теперь было не отличить. При близком осмотре, разумеется, какие-то грехи обнаружить было можно, но это уже частности. Во всяком случае, в чужие руки эту пародию на укрытие для духа господина Тияза Малк передавать не планировал. А вообще удачно, что капитан решил поделиться с ним именно Черепом. Не какой-то иной частью тела демона, ни кровью или другим особо ценным органом, а именно Черепом то есть предметом, который Малк, по крайней мере, способен пустить в дело. Нет, если бы вместо костяной башки ему дали что-нибудь вроде того позвонка, что удалось добыть из демонической гусеницы в андалурскую ночь Ероха, то было бы еще лучше. Но о таком не приходилось и мечтать. Очаг силы или сырье, пригодное для его изготовления, не та вещь, которая так уж часто встречается. По крайней мере, Малк за все время своих скитаний по Иванскому поясу Ничего достойного интереса бакалавра не видел. И точно не потому, что плохо смотрел. От инструмента, способного серьезно ускорить поглощение энергии, он бы определенно не отказался. Ну да ладно, череп так череп. Заготовки под материальное вместилище для лоу тоже на дороге не валяются. Тот же капитан вполне мог оставить костяшку себе, чтобы позже продать ее в какую-нибудь школу или серьезную государственную контору. Туда, где есть мастера, не боящиеся получить отметины за обработку демонических останков, и где подобного рода сделки не повлекут за собой проблемы с наиболее отмороженными лоялистами. Мог ведь, конечно, но не сделал. А вместо этого решил отдать Малку, тем самым уменьшив остальным их долю в трофеях. Малк ведь и сам думал попросить коллег о том же самом, но потом вспомнил о двух адских псах, отданных ему в личное пользование. Я от данной идеи, с сожалением, отказался. При всей своей боевой эффективности, Малк в команде новичок, а значит и доля полагающаяся ему добыче, тоже соответствующая. Вот он аппетит и урезал. Тем более, что победа над демонологом скоро, в принципе, не принесла экипажу скользящего особого прибытка. Немного денег, какие-то одноразовые артефакты, подозрительные зелья до да кости – Вот, собственно, и все. Даже лодка в общем в списке не оказалась. На следующий день она попросту развалилась на куски и затонула. И вот на фоне столь скудного улова весомую его часть вдруг передают Малку. Неожиданно. Так что морщить нос из-за недостаточно ценного трофея он точно не собирался. Благо, даже если бы ему вообще ничего не перепало после дележки наследства демонолога, В накладе Малк все равно бы не остался. Потому как была еще память демона, украденная с помощью морды. А это такой куш, который стоил дороже любых материальных благ. Ну-ка, переселяйся. Приказал Малк, прижав изуродованный череп к груди и властью подтолкнув Лоа в его направление. Боялся, что тот будет упрямиться, но бестелесный питомец смог удивить. Едва дух уяснил, что именно от него хочет Малк, как он тут же покинул приютившее его сердце и буравчиком винтился в точку места став встреч на демонической макушке. Словно тысячу раз до этого так делал. Радуясь подобной покладистости, Малк покачал головой, после чего несколько раз энергично вдохнул-выдохнул и прислушался к ощущениям. Сразу же стала понятна разница между тем, что было до переселения Лоа, и нынешним состоянием. Если раньше у него было такое чувство, словно сердце сдавило тисками, то теперь все снова вернулось в норму. Все помехи исчезли, а значит он снова мог во всех своих тренировках и практиках опираться на удивительную жизнестойкость организма. Так, стоп, совсем из головы вылетело. Уже взявшееся было за морду малки едва не хлопнул себя по лбу. Причем весьма важное. С этими словами, пользуясь тем, что на него никто не смотрит, он окутал череп облаком силы, придал ему определенную форму и вложил в нее образ дорожного кошеля. С точки зрения эффективности использования энергии, метод этот был из рук вон плох, но другого у него пока не было. А значит, за немением гербовой бумаги приходилось писать на простой, вместо заклинания магии иллюзий иллюзии использовать грубые манипуляции властью, а там, где специалист сотворил бы волшбу заклинанием и забыл выделить ниточку внимания для контроля за состоянием колдовского фантома. У него даже мелькнула мысль вообще открыто прицепить демоническую башку себе на пояс, без всякой подготовки, но не рискнул. Череп, без сомнений, будет неплохо работать на аренаме безумного жреца и породит еще массу пересудов у матросов. Но в его игре с новым Тилем такая небрежность гарантированно навредит. А этого Малку точно бы не хотелось. Внезапно внутри вместилища духа произошло какое-то шевеление. Ло словно бы ткнулся носом в незримую руку Малка. Когда же в ответ пирани ощутила лишь идущее от хозяина недоумение, то дальше она и вовсе взяла на себя инициативу, вцепившись в созданную им иллюзию. Секунда-другая, и вдруг Малк осознал, что поддержание существования Морока больше не требует от него ровным счетом никаких усилий. Пиранья взяла эту обязанность на себя. «Да моя ты умница!» – усмехнулся Малк, цепляя лжекошель себе на пояс. И, закончив с этим, позволил себе снова взяться за морду. Теперь, когда помеха в теле была устранена, пришло время провести ревизию добытых знаний. По уму, подобного рода исследования следовало проводить в гораздо менее публичном месте, чем открытая чужим взглядом площадка корабельного бака. Однако, при одной только мысли, что придется спуститься в мрачную тесноту каюты и там заниматься изучением морды, Малк становилось нехорошо. Видимо, любимый артефакт господина Тияза он использовал как-то не так. Раз после каждого такого взаимодействия его дух испытывал страшное угнетение. И лишь солнечный свет возвращал ему вкус к жизни. Сначала это было незаметно. Подумаешь, настроение испортилось или усталость появилась. Но чем дальше, тем становилось только хуже. Пока ситуация не достигла нынешнего своего состояния. Интересно, проблема именно в маске или в ее реакции на осколки демонического сознания? Увы, чтобы получить ответ, требовались эксперименты, провести которые Малк был сейчас не в силах. Раз так, то все, что ему оставалось, это ждать, и Ерох поберить терпеть. Так что, вопреки своему нежеланию, Малк взялся-таки за маску, и, не давая себе времени передумать, тут же прижал ее к лицу. В конце концов, это уже не первая его попытка разобраться со осколками памяти демона. Если действует быстро, то он вполне может сегодня с ней закончить, прежде чем ответная реакция артефакта станет действительно нестерпимой. Далее последовали несколько привычных манипуляций духом, приложение власти в нужных точках, и вот уже сознание Малка точно атакующий сокол падает в бездну внутреннего пространства морды, выбрав в своей цели уже едва заметную тусклую искорку памяти демона. Раньше он пытался просеивать завалы чужих образов ситом собственного разума, но, едва не потеряв себя в ментальной грязи, вынужден отказался от такой тактики. Святые ведут, как в подобных случаях действовал мастер. Малк же был вынужден ставить на первое место осторожность. И пусть это неизменно сказывалось на результативности поисков, зато и от ненужных рисков тоже избавляло. Наконец, духовный взор выцепил нечто ценное, после чего Малк тут же выхватил увиденное из общей массы фантасмагорических картинок и втянул в собственный дворец духа. Сразу же последовало мгновение дезориентации, после чего он оказался уже не во внутреннем пространстве морды, а на зеленом лугу собственного ментального мира. Да не абы где, а рядом с прилично разросшимся, прежде всего благодаря нынешним исследованиям, Цветником знаний о демоническом языке. Там, где раньше вообще ничего не росло, и где теперь красовался колючий куст чертополоха с новым уловом. Знания, правда, еще предстояло переварить, но уже сейчас Малк в общих чертах представлял, какой темы они касались. Это было гадание, точнее то, как демоны разыскивают специалистов в данном виде магии. И хотя их методики напрямую Малку не подходили, Устраивать ритуальные пытки людям он точно не станет. Всегда ведь можно на их основе разработать контрмеры. А там и научиться избегать волжбы любителей поиграть в пророков. В общем, хорошая вещь ему досталась. Однозначно хорошая. Конечно, и здесь идеально было бы получить нечто иное. Например, какие-нибудь заклинания второго круга. Или общие представления о тренировке власти для жрецов Китота. То есть все то, что способно Малку усилить напрямую. Но следовало уметь довольствоваться малым и как-то с этим жить. Ведь прибыток есть есть, а все остальное уже не важно. Так что, когда Малк вынырнул из транса и стянул себя морду, то не жуткая ломота в лицевых мышцах, не выступившая на носу и скулах кровь, настроение ему не испортили. Он оптимистично смотрел в будущее, а когда увидел, как пялится на маску в его руках матросы, то и вовсе довольно рассмеялся. Уже через час по кораблю начнут гулять разного рода слухи, а через два они дойдут до его раненого приятеля. И новый Тиль в очередной раз получит подтверждение, что Малк активно пользуется персональным артефактом мастера Тиеза. Точнее, вроде бы погибшего мастера Тиеза. Но потом придет время показать приятелю то, что прячется под иллюзией кошеля и подождать реакции. Девятер, какой сегодня день отличный, оказывается?» – довольно сочурился Малк, подставив лицо солнцу. «А сразу так и не скажешь. К сожалению, столь хороших и полезных дней на скользящем было у него не так много». Гораздо чаще все сводилось к унылому корабельному быту, от которого порой сводила скула, и возникала тоска по пусть опасным, но гораздо более насыщенным событиями временам. Коллеги-маги в такие моменты напивались ромом из корабельных запасов. Матросы дерзили старшим и ловили наказание от боцмана ухо, а Малк, Малк только и мог что мечтать о возвращении в цивилизацию, да раз за разом строить планы на будущее как разберется с историей вокруг ангельской родословной, как вырвется из-под опеки темной канцелярии и ускользнет из зоны интересов столпов, как встретиться с сестрами и попробовать снова пересечься с Терри Морой, как отомстит любовнику Хилавии и как станет нормальным магом. Желаний было так много, что об их воплощении в жизнь можно было только фантазировать. Потому как реальность не любит, когда хотят слишком многого, И с изощренной жестокостью рушат чересчур амбициозные планы. Малк прекрасно это понимал, учитывая при расстановке своих жизненных приоритетов, и продолжал надеяться на лучшее. Чем Ерох не шутит? Вдруг у него и вправду все получится. Тем не менее, в какой-то момент наверняка и он, забросив пустые грезы, погрузился бы в развлечение офицеров скользящего. Если бы их корабль в один из дней вдруг не вышел к очередному безымянному острову, и не встретил там скопления пиратских судов. Да никаких каких-то вольных морских охотников, а именно тех, с кем у них и было назначено здесь рандеву. Бессмысленные скитания по морю наконец закончились, и экипаж, приютивший Мал Кашхуне, плавно подошел к следующему этапу в своей пиратской карьере, к выполнению поставленной нанимателем задачи. «Как думаешь, и куда такую мощь погонят?» – осторожно спросил выздоровший Тиль, окидывая взглядом занявшие практически всю бухту корабли. да его вахты было еще несколько часов, так что вместо отдыха он не поленился найти Малка на верхней палубе и осадил с накопившимися вопросами. «Я, конечно, не моряк, но такой уж большой мощью это все бы не назвал», в свою очередь возразил ему Малк. И тут он ни капли не лукавил, он и вправду считал, что два десятипушечных парохода фрегата – Шесть двух- и одномачтовых восьмипушечных шхун и один угольщик вряд ли можно считать серьезной силой по меркам даже Иванского пояса. Сравни их хоть все вместе, хоть каждый по отдельности. С тем же Авалонским крейсером, на котором хейдмаркцы осадили школу пепла. И результат будет точно не в пользу каперской эскадры. Но «Ну так мы вроде и не рейд по портам местных гегемонов планируем. Ведь так?» – продолжил настаивать Тиль. Что мы действительно планируем, узнаем совсем скоро, когда Багеран с флагмана вернется, куда его наш флотоводец вызвал. А пока же могу сказать только одно. Если ни на одном из тех пароходов фрегатов нет хорошего генератора заклинаний, то нашим командирам стоит урезать аппетиты, сообщил Малк задумчиво, мимоходом снимая ненадолго морок с черепа у себя на поясе. С удовлетворением отметил, как снова вильнул в ту сторону взглядом колокар и продолжил. «Хотя вынужден сказать, участие в грядущей кампании магистра – это да, это внушает». «Еще бы!» – фыркнул, кажется, все-таки новый Тиль. И Малк не мог не воспользоваться столь удачно сложившейся ситуацией. «Ты о нем, кстати, ничего интересного не знаешь?» – нейтральным тоном спросил он. «О ком? О магистре его жадном или о школе Тритона?» – чей вымпел болтается под пиратской тряпкой на Демире. Кажется, не особо вдумываясь в вопрос, проговорил Клакар. Малк тут же нашел взглядом флагмана и, помянув Ероха, действительно обнаружил развивающееся на ветру флажо с белой ящерицей на синем фоне. Это и вправду был знак неизвестной ему школы. А раз так, то и ожидаемая военная акция поднималась в плане дерзости замысла и непредсказуемости последствий как минимум на одну ступень. Какие дела крутят школы магов, он знал не понаслышке, сам в такой учился. И, честно говоря, так для себя и не уяснил, считается ли он до сих пор ее членом, или же давно внесен в списки дезертиров и предателей. «А мне все интересно, что не знаешь все рассказывай», — поторопил его Малк. Тиль тяжело вздохнул и повел плечами. «Тогда начну со школы, молодая». Ее лет сто назад на закате своей жизни один магистр основал. Однозвездочная специализируется на магии стихии воды. Однако, так как собственного направления в магии сформировать не смогла, малопопулярная выживает лишь благодаря сотрудничеству с военно-морским флотом Марктаби. «Погоди», — прервал его Малк, — «однозвездочная, да еще и без уникальных знаний. Это что за школа такая?» «Уж какая есть», — хмыкнул Тиль. Но в качестве оправдания отмечу, что когда она называлась «Школа Тритона и Рыбы», то была двухзвездочной и имела неплохие перспективы в плане развития, но... «Но!» — потопил задумавшуюся клак Но сначала из нее все соки выссали дети-основателя, пытаясь взять планку магистров. А потом и вовсе разодрали некогда единую организацию на две части — на «Школу Тритона» и «Школу Рыбы». Продолжил было Тиль, но потом опомнился и неловко поморщившись пояснил. «Если что, то я это все в газете прочитал, в разделе сплетен и слухов, и ничего сверх того не знаю». Минутная слабость прошла, и теперь можно было не сомневаться, ничего из того, что выйдет за пределы сферы интересов продавца правых двигателей, но да выйти ему не сообщит, можно даже не просить. «А насчет магистра, что скажешь?» — все же уточнил Малк. «Да ничего особенного. Вроде как именно он тот, кто был инициатором раздела отцовского наследия. И за этого имеет репутацию жадного неблагодарного ублюдка», — поморщился Тиль. «Насчет личной мощи ничего не скажу, но, сам понимаешь, магистры слабыми не бывают». «Туда не поспоришь», — протянул малко лихорадочно, пытаясь переварить услышанное. «Если полученные характеристики школы и ее директора верны, то...» то происходящее складывалось далеко не в самую приятную для участников компании картинку. Слабая, обескровленная школа, высосавшая из нее все соки магистр, при таком раскладе кадром может быть собрана либо для какой-то головокружительной авантюры, где шансы сложить голову пропорционально перспективы быстро разбогатеть, либо для той же авантюры, но построенной уже не на жажде обогащения, а на гораздо более горячих и сильных эмоциях. И Малк не знал, какой из вариантов хуже. «Точно больше ничего не знаешь?» На всякий случай уточнил он. Когда житель в ответ лишь помотал головой, выругался и бросил. «Значит, ждем Багерана с новостями. Уж он-то наверняка что-то знает». Совещание капитан вернулся спустя почти четыре часа. Немного пьяный, с его слов «там было хоть у Песи», его любимого трехпалого Джека и совершенно ошалевшие от вываленных на него новостей. Во всяком случае, на последовавшем за его прибытием на корабль собрании старших офицеров, Магеран честно сказал, что искренне ждал рейда по богатым факториям Тулепа, а в итоге все оказалось завязано на желание командующего эскадрой магистра отомстить Авалонцам. То есть добыча, конечно, будет представители самого бесстыжего государства Мритлока – Бедными не бывают, но она для них вторична. Примечание. трехпалый Джек. Надо открыть правду, это нелюбимое вино капитана Багирана. Фрифингер Finger Jack. Это любимое красное вино автора. Значит, слухи о том, что единственную внебрачную дочь магистра его похитили, это правда? Тут же удивился Кларк. Как видишь, развел руками капитан. Только если молва шла о вольных охотниках из океана Тысячи Вездн то на деле все гораздо хуже. Девку умыкнули представители всем нам известной компании купцов Белангида, торгующих в Иванском поясе. Вроде как глава местного филиала был проездом в Арктавии, где ему приглянулась смазливая ученица. Выяснять, кто там у нее родственник, он не стал, отдал своим людям приказ, ну, а те девицу в охапку и на корабль. Примечание. Компании купцов Белангида, торгующих в Иванском поясе. И снова старые знакомые. Все ведь помнят с прошлой книги о ком речь. А представитель этот ранг какой имеет? Уточнил Малк. Точно не скажу. На совещании вроде говорили, что должен был младшего магистра взять. Слухи такие ходят. Но я еще дома слышал, что его бакалавром называли. Пожал плечами Багеран. Чувствовалось, что, имея на своей стороне магистра, капитану до ранга вражеского командира не было никакого дела. Пока тот не сравнялся с его жадным, бояться его никто не будет. Чего не скажешь о Малке, который был свидетелем того, как группа младших магистров с последователями уничтожила одного весьма могущего магистра и потому не считал чародеев этого ранга кем-то неуничтожимым, пусть даже и потенциально. Однако сейчас его внимание привлекло нечто иное. Бакалавр, который не боится воровать девушек на улицах не самого слабого государства Мритлока? Спросил он скептически. Это что-то новенькое. Думаешь, дело не в интересе к ней, как к женщине, а в чем-то еще? Тут же насторожилась Мила. Я ничего не думаю, но то, что эта история не так проста, как нам кажется, это факт. Решил не играть в детектива и сдал назад Малка, а Кларк его поддержал. Да хватит вам на пустом месте проблем выискивать. Ради продажи ее умыкнули. Зуб даю. Какой-нибудь недруг господина Ива решил его побольнее ударить. Вот к Аволонским торгашам обратился. Те такими вещами промышляют. Миле его слова не понравились, и она тут же затеяла спор, в котором Малк принимать участие уже не стал. Хоть и имел свое собственное мнение о происходящем. Будучи чужаком не только в команде скользящего, но и во всей эскадре, Он предпочел бы лишний раз со своими ценными мыслями на глаза магистра в его свите не попадаться. Для здоровья так полезнее. Тем не менее, кое-что он все-таки спросил. — Ладно, а Волонцы украли дочь магистра, мы идем ее спасать, но, скорее всего, мстить. Объяснение принимается, но к чему такая секретность? Почему бы не объявить обо всем официально на уровне министра армии и флота? Был так и так, а Волонец злодей и мы его хотим наказать». И этим своим вопросом моментально развеселил обоих спорщиков. «Ну ты сказал официально. Официально это как минимум тихая война с компанией, а как максимум вообще большое противостояние с валоном. «На подобное никто не пойдет», — сообщил Кларк. Мила же добавила. «Зато можно собрать каперов и направить их на цель, а там...» «Выиграем, магистр занесет долю награбленного заинтересованным людям, и все будет хорошо. Проиграем, от нас все откажутся, и мы из пиратов с патентом превратимся в безымянных морских разбойников». Последнее звучало достаточно откровенно и в какой-то мере объясняло присутствие на корабле кадровых офицеров флота. Однако Малк подозревал, что было здесь и второе дно. Вполне могло оказаться, что сама эта карательная акция – Есть не более чем часть плана недругов магистра по его устранению. Одни воруют дочь и выманивают отца в яванский пояс, другие делают этот процесс более гладким, обещают поддержку. Но что если та часть рассуждений Милы, которая касалась благоприятного исхода кампании, в принципе не предусматривалась? Что если отказ Арктави от Мстителя изначально заложен в операцию? Малку почему-то это казалось вполне разумным, Вот только толку от этого его понимания не было ровным счетом никакого. Ведь покинуть эскадру и скользящей он точно не мог. Ерох. У острова, ставшего базой для филиала компании купцов Белангида, торгующих в Иванском поясе, эскадра появилась через три дня после завершения сбора кораблей. Ночью под парусами подошли на дистанцию выстрела к расположенному на отдельно стоящей скале форту, И с первыми лучами солнца организовали обстрел из коронат пушек. Впрочем, у Малка возникло ощущение, что сделано это было скорее для устрашения, чем из реального желания разрушить укрепление оболонцев. Слишком толстые стены были у форта и слишком мелкий калибр орудий, чтобы всерьез ждать в этом направлении успеха. А вот канониры обороняющихся явно работали с гораздо большим энтузиазмом. Хотя орудий у них и было значительно меньше, Их калибр позволял вести равноценную дуэль и с более серьезными кораблями. Когда же они пристрелялись, то на каперах и вовсе пришлось поднимать артефактные щиты, иначе было бы не избежать беды. «Капитан, я не понял, так это сюда тот караван с эрговозом шел или нет?» прокричал Малк Багирана. Этот бой они оба встретили на капитанском мостике, откуда волна корректировал действия экипажа. Канонерами командовал Кларк, а Малк играл роль эдакой подстраховки на случай появления чего-нибудь демонического. От Волонцев можно было ждать всякого. «Скорее всего, нет!» — прокричал в ответ тот, пытаясь перекрыть рев пушек. «Так быстро они бы арговоз не разгрузили! А ты сам видишь, бухта пустая!» Насчет последнего Багеран был прав. Гавань острова Золотых Капель, так неизвестный первооткрыватель, Поэтично назвал россыпи золотых самородков, ранее добывавшихся на этом клочке суши. Действительно была пуста. Ни пароходов-фрегатов, ни полноценных броненосцев, ни красавцев-парусников, ни даже вездесущих рыболовецких шаланд у причалов не было ни одного судна. Словно кто-то успел предупредить хозяев острова о нападении, этим воспользовались абсолютно все судовладельцы. Если бы не ритмично бахающие орудия форта и не бегающие по набережной солдаты в форме, Малк вообще решил бы, что остров полностью обезлюдил. Бухта пустая, зато форт на месте. Долго планируется стена ковырять? Прокричал он, зажимая от грохота уши. А то несколько часов прошло, и мне этот бессмысленный шум уже демонил. «Эх ты, креветка сухопутная!» Засмеялся капитан, и Малк тут же внутренне дернулся из-за креветки. С этим названием у него были связаны не самые приятные ассоциации. Думаешь, ради форта мы тут стараемся? Если бы все дело было только в нем, то свое слово первым делом магистр бы сказал. Снес бы эту крепостицу с скаменюке рукотворным цунами, да и вся недолго. И ни стены, ни до сих пор не активированные щиты им бы не помогли. Тогда в чем? Убавил громкость Малк, воспользовавшись затишьем. Концепцию главного и отвлекающего удара можешь не объяснять. Мне непонятно, что тут главная цель. Ставку магов, способных организовать нормальную оборону острова, я что-то на берегу не вижу. А вон те бараки, видишь?» Ткнул кончиком сложной подзорной трубы капитан. Малк посмотрел в указанном направлении и, прищурившись, принялся изучать два длинных барака, чуть в стороне от порта, к тому же огороженных остроконечным частоколом. На торговые по Гауза это не походило, скорее на... Не понял, это жилье рабов, что ли? Удивился он. Багеран с усмешкой кивнул. Пока мы здесь изображаем активность, господин Ива с телохранителями под водой добрался до берега и теперь планирует лично изучить ситуацию в бараках. Если его дочери там не будет, что ж, тогда местным я не позавидую. Иметь в двух шагах от себя разъяренного магистра дело гиблое, особенно если на твоей стороне нет собственного магистра. Звучало это все очень разумно, однако Малк опять вспомнил историю с штурмом внутренней фракции Школы Пепла. Там подобной самодеятельности точно не было. Одни обороняются по всем правилам военной магической науки, другие по тем же правилам нападают. «И там, и там задействована магия, мощные корабли, передовые и не очень передовые техномагические устройства, десант. Тут же...» Малк недовольно покачал головой. Неначка к кое-кому собственная мощь голову вскружила. Мысли снова вернулись к школе пепла, и Малк в очередной раз убедился в том, что в принадлежности к серьезной, к серьезной, а не к этим ероховым тритонам, организации есть такой весомый плюс – как уверенность в компетентности руководства. По крайней мере, на острове Рима, ожидая удара хейдмархского магистра, Малк что-то не помнил, чтобы задавался вопросами, правильно ли действуют его командиры или нет. Он просто готовился к битве, и все. Интересно, а я еще числюсь в списках или вычеркнут, как господин Тиес? Невольно пробормотал Малк, но тут же спохватился и подозрительно покосился на капитана. Однако, как выяснилось, волновался он зря. За возобновившимся грохотом канонады Багеран даже не понял, что его коллега вообще что-то сказал. Все его внимание было сосредоточено на берегу, там, где, с его слов, должен был сейчас находиться магистр Ива. — Вон, вон, глянь туда! — вдруг закричал Багеран, указывая все той же подзорной трубой в сторону нагромождения скал, прикрывающих выход к западной части острова. Малк проследил за его импровизированной указкой и тут же увидел группу людей в облегающих костюмах, которая, не успев выйти из-за камней, сразу же направилась к баракам. Весьма вероятно, что за общей суетой они бы так незамеченными и добрались до цели, если бы идущий впереди высокий мужчина, видимо, тот самый магистр, не принялся с презрительной небрежностью расчищать себе дорогу. Не растрачивая время на переговоры и не избавляясь шага, Он принялся хлестать всех встречных чем-то вроде водяного бича. Причем каждый его удар не оглушал и не сбивал попавших под него солдат с ног, а рассекал на части. И никакие обереги не помогали. Тут надо сказать, что водяной бич в упрощенной версии считался заклинанием первого круга, и на такой был точно не способен. Однако Малк видел то, что видел. А значит, чары эти входили как минимум во второй нимп магистра, и после достижения им нынешнего ранга приобрели поистине устрашающую эффективность. В подтверждение данных мыслей, во время одного из ударов, бич магистра вдруг изогнулся в воздухе, проник через окно в будку часового и за ногу выдернул оттуда человека в неполном механизированном доспехе. Видимо, бедолага как раз облачался в защиту, когда его обнаружила его жадный. И у такой нерасторопности оказалась своя цена. На землю тело солдата компании упало уже рассеченным на три части. И долго он так будет развлекаться, не выдержал Малк. Со стороны суши у форта нет пушек. Может быть, он хотя бы людей пошлет туда, чтобы они сковырнули это Ерохово укрепление, раз уж мы не можем. Капитан неодобрительно покачал головой. «Опасным делом занимаешься, магистра критикуешь». «Я не критикую», — огрызнулся Малк, «а пытаюсь понять стратегию наших дальнейших действий. Вот я примерно о том же самом и говорю», — усмехнулся Багеран, однако спустя мгновение уже иным тоном сообщил. «Жди, все сейчас будет. Просто господин Ива, увлекающийся человек». Малк на это только и мог, чтобы про себя выругаться. Вслух же он не сказал ничего. Впрочем, это и не потребовалось, потому как капитан оказался прав, и магистр действительно сказал свое дело, причем получилось у него это весьма зрелищно. Закончив расправляться с находящимися в пределах видимости солдатами, его жадный подозвал к себе одного из своих спутников капитан почему-то назвал их телохранителями и забрал у него чехол с продолговатым предметом. Десяток другой секунд с ним повозился, пока не извлек на свет металлический посох, три локти длиной, и не указал им на злополучный форт. Собственно, на этом бессмысленная оборона, засевших внутри канониров и закончилась. Посох оказался артефактом, позволившим магистру сначала зачерпнуть море гигантскую каплю воды, а потом с размаху обрушить ее на каменные стены. И укрепление, успешно сопротивлявшееся пушечным ядрам, не смогло выдержать атаку колоссальной массы воды. Казавшийся несокрушимым бастион попросту смыло со скалы. «Ах, чтоб тебя! Не ты видал? Видал?» Азартно зарал капитан, хлопая себя по бедрам. Кажется, он относился к той категории людей, которые достижения своих кумиров превозносили больше, чем сами кумиры. Впрочем, о том, что удар получился действительно зрелищным, Малко не думал спорить. Но вот насчет его реальной эффективности он сильно сомневался. Того количества силы, что магистр вбухал в атаку, более знающему специалисту хватило бы и на уничтожение форта, и на удар по остальным защитникам острова. Хотя бы щиты над зданием местного управляющего можно было бы сбить. Однако у магистра были свои собственные соображения на сей счет. И, уничтожив укрепление, он продолжил шагать по направлению к рабскому лагерю. Так что уже через минуту он сначала взмахом всего того же посоха, снес ворота на входе, а еще через две проломил двери в первом бараке и скрылся внутри. — О, с флагмана! — сигнализируют. — Всем кораблям входить в бухту! Оживился капитан и зычным голосом принялся отдавать приказы ползающим по вантам матросам. Малк же завладел ненужной сейчас Багерану подзорной трубой и принялся изучать берег. Как-то ему все это очень сильно не нравилось. Опыт близкого общения с господином Тиязом научил быстро подмечать разного рода несообразности и даже в условиях ограниченной информации чуять ловушку. И вот сейчас он эту самую ловушку ощущал всеми фибрами души. «Что-то не так, как-то все слишком легко». Сначала они фактически заманивают сюда целого магистра, а потом... Потом ничего. «Да не в жизнь, не поверю», — нахмурился Малк. Вот что-то сверкнуло на крыше поместья местного управляющего, и он быстро перевел в ту сторону подзорную трубу. Присмотрелся и увидел стоящего на выходе из чердака человека в богато украшенном мундире, который со злобным оскалом на лице с помощью большого зеркала пытался направить солнечного зайчика на рабские бараки. Вряд ли это была обычная стекляшка. Наверняка артефакт. А раз так, то... «Багеран, мы можем как-то передать на берег, чтобы господин Ива срочно уходил из лагеря», — крикнул Малк. Капитан, не понимающий на него посмотрел, ожидая объяснений, но дать их ему Малк уже не успел. Зеркало и вправду оказалось артефактом, и от выпущенного с его помощью луча Одним махом сдетонировали, очевидно, собранные в бараках запасы пороха, из-за чего жахнуло так, что за секунду был не только уничтожен лагерь рабов, но и часть портовых строений. Взрывная волна докатилась даже до медленно входящей в бухту флотилии, но тут особых разрушений не нанесла. Удар смягчили все еще активированные щиты. Однако и этого оболонцам показалось мало, потому что сразу после взрыва... Из укрытий выбралась пара высоченных механизированных воинов в сопровождении трех десятков бойцов в механизированных же доспехах. И дружно двинули к еще дымящемуся эпицентру, на ходу активируя оружие. Так и знал, что засада. Сперва вынудили магистра на форт этот потратиться. Потом резерв на защиту от взрыва вынудили пустить. Теперь вот армейцами добить попытаются. Девятеро. Малк принялся зло ругаться. Не то, чтобы ему было дело, до да чересчур многого замнившего о себе старшего мага. Но он был в составе эскадры, а значит, ее разгром означал угрозу жизни, и лично Малку. Нет уж, пусть магистр выживет. «Не ори!» «Так легко, господина его не взять!» Рявкнул капитан, выдергивая из рук Малка трубу. Но приложить окуляр к глазу не успел. То, что магистр все еще способен сражаться... Стало ясно и так. Потому как из клуба в пыли и дыма вдруг вырвалась, пусть небольшая, но все же узнаваемая капля и впечаталась в центр кабины, через чересчур сильно вырвавшегося вперед механизированного воина. Да так удачно, что шагающая махина зашаталась и рухнула на спину. Особого урона это машине не нанесло, но избой ее на время вывело. Оставшиеся аволонцы немедленно обрушили на то место, откуда вылетело заклинание, всю мощь своего вооружения. Однако зримого результата это также не принесло, потому как магистр не только продолжил огрызаться точечными ударами, но и сам не побоялся показаться врагу на глаза. Завернутый в голубой пузырь колдовского барьера он вышел из дыма с обвисшим у него на руках обнаженным женским телом. Причем, судя по потекам крови и позе, девушка, в ней всякого сомнения, была мертва. И с мрачной неотвратимостью принялся надвигаться на оболонцев. Что до телохранителей, то ни один так и не появился, пережить взрыв они не смогли. Пришел приказ о абордажникам высаживаться на берег. Объявил капитана, успев изучить сменившиеся на флагмане сигнальные флажки. «Так что, Малк, в шлюпку, милый и Кларк идут с тобой». «Мы же пока попробуем подавить ублюдков из пушек». Наступала та фаза операции, ради которой была собрана вся эта флотилия. Поэтому Малк, не раздумывая, кивнул и кинулся к левому борту, где уже скрипели блоками матросы. Чуть отстали от него Кларк, поднявшийся с орудийной палубы и появившийся со стороны кают Мила. Но опоздание это было не фатальное, как подозревал Малк, Время это они потратили на облачение в легкие кольчуги и на активацию штатного набора артефактов. Во всяком случае, малое зерцало, красовалось на поясе у каждого. Тем не менее, к берегу лодка со скользящего пристала раньше всех, и под грохот орудий, которые пытались подавить теперь уже троих механизированных воинов, десант с Малком впервые вступил в кровопролитный бой с бронированной пехотой оволонцев. Ерох! Ерох! «Ерох!» — Зрычал Малк, когда он, не успев даже выбраться из воды, был вынужден принимать на скрещенные тесаки прямой удар двуручного меча. Клинок обрушил на него боец в механизированном доспехе, и, судя по тому, сколь мощной получилась у него атака, оружие едва не вывернуло из рук. Это был явно не новобранец, вот только и Малк был давно не тот неопытный адепт, который тренировался в боевом зале мастера Гарена. Поэтому, плюнув сжатый в пулю искры в смотровую щель на шлеме противника, пробить щит это ему не пробило, но обзор закрыло. А потом поднырнул под меч и, вложив рассеивание в тесак, с размаху вогнал его врагу под колено. Туда, где так удачно сдвинулись пластины брони. А волонец со стоном зашатался, но все же пересилил боль. И, удержав равновесие, попробовал ударить Малка сверху вниз шипом на локте. Даже попал, но острие тут же увязло в панцире. Что да малко, то он продолжил работать тесаками, перерубая связывающие доспех с заплечным ранцем трубки, сшибая застежки и расширяя трещины на прикрывающий корпус недругой кераси. Не иначе как последствия боя с магистром. Однако финальную точку все же получилось поставить с помощью колдовства. Какой-то из ударов клинками повредил таким магическую начинку. Щит на пару секунд погас, и Малк тут же, не раздумывая, сотворил проклятие нежизни. А этого Волонец уже не пережил, и с отчетливым слышимым хрипом завалился назад. — Сволочь! — зарали откуда-то сбоку, и от панциря Малка рикошетом отлетела выпущенная из правого ружья пуля. Вторая и третья свистнули уже над головой, Малк успел пригнуться, и на этом обстрел прекратился. У неизвестно откуда нарисовавшегося Мстителя закончились заряды. Он с заметным остервенением принялся дергать рычаг перезарядки, однако выполнить свою задумку до контратаки Малка не успел. Мощная магическая пуля, выпущенная, как и в прошлый раз, по смотровой щели, не встретила никакого сопротивления и вышибла ему мозги. «Состояние щитов! Проверять надо! Кретин!» Злораз смеялся Малка, обновляя панцирь, и принялся торопливо оглядываться. Впрочем, на него никто не нападал, бой в полосе прибоя уже затихал, и высадившиеся с других кораблей ученики с бакалаврами добивали последних солдат в механизированных доспехах. Представители школы Тритона своих противников предпочитали сначала сбивать либо ударами водных кулаков с ног, либо делали им подсечки водяными бичами. Когда же враг падал, то без затеи заливали его водой, пока он не захлебывался. Причем делали так столь многие, что можно было не сомневаться, это отработанная тактика бойцов школы. Несколько иначе дрались офицеры, прикомандированные от флота. И тут же Кларк активно пользовался артефактами. Если в бою с демонологом острова Кора это было не так заметно, то сейчас он вовсю жонглировал аж двумя колдовскими инструментами. Вокруг очевидно в автоматическом режиме крутилось малое зеркало, принимающее на себя выстрелы и магические атаки. А в руке у него вместо уже знакомой Малку водной секиры оглушительно бахал несомненно артефактный револьвер. Богатенький дядя. Завистливо пробормотал Малк, который о подобном оружии мог только мечтать. Впрочем, сейчас было не до пустых фантазий, и он снова завертел головой, выискивая теперь уже магистра. Потому как пехота пехотой, пусть даже она десять раз, облачена в механизированные доспехи, а механизированные войны при поддержке неизвестного количества вражеских магов уровня Бакалавра или выше – это совсем другая история. И если господин Ива их нападение не пережил, то… «Солдаты!» – усиленный магией голос перекрыл царящий на поле боя шум. И Малк наконец увидел магистра. Тот стоял на спине развороченного механизированного воина, мертвая девушка теперь лежала у его ног, и с яростью смотрел куда-то в сторону поместья управляющего. И хотя здание выглядело целым, Малка не покидала ощущение, что свой удар магистр уже нанес, и невидимые для внешних наблюдателей и обитателей дома сейчас изо всех сил пытались избежать мучительной смерти. Интересно, чем это он их приложил? Каким-нибудь ядовитым туманом? Или натравил водных элементалей? А может создал нечто принципиально новое, рядовым бакалаврам неизвестное? Увы, боя магистра Малк не видел, поэтому понятия не имел, использовал ли старший маг стихиальную форму, воплощал ли в мире персональный домен, или же просто давил голой мощью. Здесь и сейчас Малк мог видеть лишь поврежденные шагающие машины. Еще два механизированных воина валялись в удаление. Ошметки тела Волонцев и убитого горем и сильно изможденного магистра, который зачем-то решил обратиться с речью к своим подчиненным. — Солдаты! — снова повторил его жадный. — Эти люди, эти проклятые работорговцы, не просто так похитили и убили мою дочь. Вступив в сговор с моими врагами, они выманили меня сюда и попытались убить. Как видите, им это не удалось. Я лично покарал самых сильных из них. да мелкие шавки успели бежать вглубь острова. Поэтому я обращаюсь к вам, солдаты. Обшарьте этот остров, найдите всех ублюдков до единого и убейте их самым безжалостным образом. Магистр замолчал, но, видимо, вспомнив, что командует он не просто регулярной армией, через силу добавил, «А наградой за усердие будет вам вся та добыча, которую сможете взять с бою. Если это не казна управляющего и не высокоранговые магические предметы, то сдавать трофей в общий котел вам не придется. Слышите? Не придется». Ответом ему был одобрительный гул воинов, которых было несколько меньше, чем Малку показалось вначале. Как теперь выяснилось, свою кровавую жатву авалонцы все-таки собрали, и потери среди неотдаленных абордажников достигли почти трети от общего числа высадившихся. Впрочем, Малк, чувствующий себя здесь чужаком, никаких эмоций на сей счет не испытывал. Главное, он жив, а остальное... «Малк, ты цел?» Послышался из-за спины знакомый голос, и Малк с удивлением увидел стоящего позади себя Тиля. Исцарапанное, закопченное лицо, рваное, окровавленная матросское робо, древний мушкетон на плече и, при всем при том, спокойное и улыбающееся лицо. — Ты чего здесь делаешь? — удивился Малк. — С каких это пор ты абордажником заделался? — С тех самых, как ты им стал, — довольно сообщил Калакар. «Даже удивлен, что ты не видел, как я в одну лодку с тобой прыгнул». «Не до того, как это было». Нахмурился Малк и на секунду забыв о Тиле, посмотрел на магистра. Вдруг чего важно и надумает сказать, что простым людям и пропустить нельзя. Но тот, отдав приказ об обордажниках, уже не вспоминал. И забрав тело, уже шагал в открытое море, успев погрузиться по пояс. Малку было страшно любопытно, какую магию он применит, чтобы добраться до флагмана. Но слишком пристально пялиться на старшего мага было опасно. Тем более в нынешнем его состоянии, и он отвернулся обратно к Тилю. — Тоже собираешься поучаствовать в охоте на выживших? — презрительно скривился Мал. — Как понимаю, солдат и магов там почти не осталось, одни чиновники дослуги. Да так что особой угрозы для тебя не будет. — Собираюсь, — покладисто согласился Тили и в полголоса спросил. — А ты разве нет? Что-то мне подсказывает, что хоть уважаемый господин его ничего и не говорил про тех, кто пожелает уклониться от участия в карательной операции. Но если таковые будут, и будут, их судьбе я не позавидую. Очень хочется тебе возразить, но что-то не получается. Помрачнел Малка и, буркнув под нос ругательства, побрел прочь с полосы прибоя. Говорить о том, что прямо во время разговора у него пробудился гадательный компас, И начал сигнализировать о пока еще слабой смертельной угрозе ему не хотелось. Окинув взглядом своих поверженных противников, Малк с сожалением отметил, что никаких достойных трофеев не видно, не считая самой брони. Но стой было слишком много мороки, чтобы всерьез рассматривать ее как добычу. Мало того, что она имела повреждения, и было непонятно, как извлекать из нее прежних владельцев так еще не имелось места для ее хранения. ни в свою шкаморку тащить. Да и вряд ли кто позволил бы Малку вместо исполнения приказа магистра ковыряться с доспехами. Во всяком случае, среди остальных пиратов таких идиотов не нашлось. Поэтому Малку ничего не оставалось, кроме как последовать их примеру и двинуть дальше. Ну а Тиль потрусил следом. То, что у Малк слишком рано расслабился и что бой еще не закончен, стало ясно когда они миновали гигантскую воронку на месте арабских бараков и приблизились к району складов. Там на крыше одного из зданий засела троица защитников, которые выбрали их двоих в качестве своей цели. И сначала обстреляли из ружей Малка, все три пули с вжиканием отразил панцирь. А потом попробовали уже обоих забросать ручными бомбами. Но тут уж Малк не зевал, и когда первый гренадер, слишком сильно укоротивший фитиль, у своего метательного снаряда замахнулся для броска, тут же влепил ему пулей в грудь. В результате чего неудачник мгновенно упал замертво, выронив гранату из рук, а уже та добила его товарищей. — Ерох, это было опасно! — поделился мыслями заметно побледневший старый Тиль. — Участие в бою было ему в новинку. — А ты думал, на прогулку вышел? — огрызнулся Малк. Победа над неодаренными не принесла ему никакого удовлетворения. Это не бой с магами. Где или ты, или тебя? Где победа требует от соперников приложения максимума сил? Нет, тут скорее уместно сравнивать ситуацию с избиением младенцев. Но ведь и не проходить же мимо, оставляя врага за спиной. Минут через пять стало понятно, что с попытками и сопротивлением сталкивались и другие абордажники. Так, на ведущей к жилому району улочки... Они нашли тело виденного ранее ученика, его со спины закололи кортиком в сердце, а в соседнем проулке и вовсе застали небольшую битву. В ней всем знакомые мили противостояли сразу пятеро валонских морских пехотинцев, и девушке, чтобы уцелеть, пришлось выложить все свои карты. Так выяснилось, что безопасница со скользящего была призывателем, специализирующимся на управлении магическими измененными змеями. И пока троица ее подопечных, не обращая внимания на попадание пули и удара клинков, теснила сразу троих солдат, сама она ударила чем-то вроде колдовского очарования по-четвертому. Причем, судя по тому, как тот с выпученными глазами набрасывался на пятого, заклинанием своим она владела отлично. Тиль бросил Малк, не изморачиваясь с объяснениями. Впрочем, они и не потребовались. Колокар без лишних сантиментов и, видимо, стремясь реабилитироваться за недавние страхи, бахнул ближайшего волонца из мушкета. Тот немедленно упал замертво, и это сразу же качнуло чашу весов на сторону мила. Отвлекшиеся, случившееся бойцы практически одновременно пропустили укусы змей и спустя десяток-другой секунд рухнули на землю в смертельных судорогах. Тело обычного смертного было гораздо более уязвимо к яду, чем тело одаренного. Касаемо же последней парочки, то те справились сами, нанесли друг другу столько несовместимых жизнью ран, что в какой-то момент попросту рухнули замертво на землю. И на этом бой закончился. «Благодарю. Не уверена, что победила бы без вашей помощи», сказала безопасница, устала и тяжело привалилась плечом к стене дома. Чувствовалось, что она не врала, и сражение действительно досталось ей непросто. Как, впрочем, и ее питомцам. Змеи так и остались лежать подле тела убитых ими солдат. То ли полностью обессилев, то ли разменяв свои жизни на гибель врагов. Зачем тогда связались с ними? Что-то не похоже, чтобы они тут засаду устроили. Место слишком неподходящее, сказал Малк. Мила недовольно наморщила носик и ткнула пальцем в лежащую чуть в стороне кучу тряпья. С его места разглядеть, что это такое, было невозможно, и Малк, заинтересовавшись, подошел ближе. Наклонился и с проклятиями выпрямился вновь. То, что он щел кучей мусора, оказалось облаченным в вонючей лохмотье телом женщины. — Не понял, это магичка, что ли? — спросил он, подозрительно разглядывая на шее несчастный ошейник. Если Малк не ошибался, то по внутренней его стороне шли глубоко впивающиеся в тело шипы. И это прямо указывало на наличие у погибшей магического дара. Контроля над неодаренными подобного рода предосторожности не требовал. «Магичка из рабского лагеря», — подтвердила Мила. И Малк моментально насторожился. «Что же в ней такого ценного, раз ее в нынешней ситуации с собой взяли?» — поинтересовался он. Мила пожала плечами. — Сама бы хотела узнать, но только я их догнала, как сразу же драка началась, а теперь и не спросишь. — Не поняла, а кто девица-то убил? — вдруг подал голос Тиль, который только-только закончил перезаряжать свой мушкетон. — Пока дрались, что ли, зашибли? — Мила собралась было ответить, но Малк ее опередил. — Это я тебе и сам скажу. Демон ее убил. Вырвал сердце и тут же дал деру, — сказал он, изучая рану. Впрочем, о том, что это был не абы какой гость из пекла, а буквально провонявший магией Хедмарка выродок, он говорить все же не стал. Потому как это явно был не тот случай, когда следовало блистать осведомленностью. — А зачем ему сердце-то? — удивился старый Тиль. — Источник жизненных сил, — скривился Мал. — Кому-то очень понадобилась весьма специфическая жертва для некоего обряда. Но так как доставить сосуд к месту назначения стараниями уважаемой Милы явно не получалось, адская тварь предпочла выжить из ситуации максимум возможного и взяла с собой то, что легче всего было забрать. И уже безопасницы бросила. Верно говорю. Может, тогда и обряд назовете? Аж вся подобралась мило. Увы, не мой профиль. Дернул уголком рта Малк. Собрался пошутить про свое прозвище, но отвлекся на снова пробудившийся гадательный компас. Прибор в какой уже раз сигнализировал о нарастающей опасности. Да что такое-то? Не выдержал он, нервно оглядываясь. Потом посмотрел в ту сторону, куда явно направлялись конвоиры погибшей магички, и спросил. А, эта улица вообще, куда ведет? Мила ответить ему не смогла, вот тиль глубокомысленно выдал. К скалам. Потом помедлил и добавил. «Хотя, конечно, странно. Им логичнее было в лес бежать. Там хоть спрятаться можно. Они зачем-то решили среди открытых всем ветрам камней прятаться». А они не прятаться собирались. Они сосут жизненной силой к кадресат утащили. Нахмурился Малок, буквально заставляя себя отвлечься от испускаемых компасом сигнала. «То есть там?» Кнул пальцем в указанном направлении Колокар. «Ага, что-то есть». — подтвердил Малк. — Или кто-то. И судя по тому, что все местные, а заодно и преследующие их наши, все кинулись в сторону Ельника, кроме нас разбираться с проблемой некому. — Так, может, и мы тогда? — понизил голос стиль, словно бы забыв о Миле. Предложение было настолько разумное, что Малк был даже готов к тому, что Калакару кратко и наведет на безопасницу мушки Тон. Вдруг будет возражать. И в другое время он бы с ним даже согласился, но нельзя, сожалением сказал Малк, и проигнорировав кошелин на поясах солдат, быстрым шагом направился в конец улицы. Одни девять раз знают, что там подумает о его отказе Тилли и какие выводы сделает Мила, но объяснять, что с каждой минутой он все сильнее и сильнее ощущает смертельную угрозу, Малку и в голову не пришло. То, что он несколько ошибся и кое-кто все же пошел в выбранном ими направлении, стало понятно уже по достижении конца улицы, где обнаружились тела сразу четырех женщин-адептов. Вооруженные Волонскими револьверами и кортиками, они явно пытались дать бой кому-то из пиратов, но не рассчитали силы. Огненные кулаки неизвестного Малку Бакалавра без особого труда отправили неудачниц пекла. Однако этим дело не закончилось, и шагов через сорок уже за пределами поселка их троица снова наткнулась на погибших. На сей раз мужские и женские тела лежали в вперемешку, и далеко не сразу стало понятно, что не все убитые были оволонцами. Три магички, одна ученица и двое адептов, судя по медальонам. Наверняка, а вот четверо мужчин точно нет, потому как трое из них без всякого сомнения были рабами родом откуда-то и содружество Ганзур, а один... Один, видимо, был тем самым бакалавром стихии огня, который чуть ранее столь лихо расправился с четверкой колдуньи. «Тут кто-то еще был, иначе девки его бы не завалили!» — вынес свой вердикт без всякой брезгливости окинув взглядом убитых. «Это и последнему дураку, понятно!» — фыркнула Мила. «Как и то, что без магии пекла здесь не обошлось!» Безопасница, наморщив нос, показала на лицо бакалавра, которая теперь напоминала уродливую маску ужаса. Жуткая, нечеловеческая гримаса, полосы черной, отслаивавшейся кожи, непонятные вздутия и разрывы. Так вот, сразу было и не понять, что за магию против него применили. Неудивительно, что Мила заподозрила влияние адских сил. Однако у Малка имелись на сей счет серьезные сомнения – Характерных для демонической магии вибраций он не ощущал. «Это не пекло, это какое-то проклятие», — сообщил он после секундного раздумья. Причем в верности своего вывода он ни капли не сомневался, родство, примененное здесь смертельной магией, собственным проклятием нежизни, виделось для него довольно отчетливо. «Проклятие?» — Нахмурилась Мила, После чего тут же склонилась над одной из убитых и заглянула под обугленный воротник. Затем обошла остальных женщин. «Ерох!» – наконец сказала она и с чувством несколько раз повторила. «Ерох! Ерох!» – поймала вопросительный взгляд Малка и добавила. «Общество Гороты. Теперь уже пришел черед хмуриться Малку. Он хотел было уточнить, о каком обществе идет речь. Но потом в памяти мелькнуло что-то знакомое. Он сосредоточился и вспомнил. Да, действительно, существовало такое общество, или скорее сестринство. Если верить тем запискам путешественника, что он брал почитать еще в библиотеке Школы Пепла, то девять раз знают, когда в Содружестве Ганзур возникло нечто вроде цеха проституток, воровок и незарегистрированных колдуней, со временем трансформировавшейся в женскую магическую организацию с чертами зловещего культа. Подробностей Малк не помнил, но вроде как до полноценной школы данное общество не доросло. Однако свой собственный специфический магический путь в мире магии все же нащупало. «Их вроде как ведьмами кричут, да?» – спросил он не слишком уверенно. Мила мрачно тряхнула волосами. «Да, а еще у них у всех есть характерные отметина на шее – след от гороты. К следы. Что они здесь во владениях Хавалона делают?» Не сдержался Малк. «Как обычно», — дернула плечом Мила, — «отрабатывает заказ. Они хоть малочисленные и относительно слабы, говорят, среди их старейшин нет никого выше младшего магистра, но на рынке наемников свою нишу занимают». «И кажется, я знаю, на кого этот заказ», — медленно проговорил Малк, после чего внезапно крикнул. «Тиль, глянь на рабов, у них ведь тоже сердец нет». А когда дождался утвердительного ответа, с досадой кивнул. Так я и думал. «Ты считаешь, что эти дешевые шлюхи собираются через ритуал проклясть магистра?» Аж задохнулся от гнева Мила, едва до нее дошло, куда клонит Малк. «А есть другие цели, тем более, что у них вполне может получиться. Резерв господина его истощен, а тело могло пострадать от взрыва. Плюс его душевное состояние после гибели дочери» явно не подходит для изощренного магического противостояния. Тот, кто готовил эту операцию, явно умеет добиваться поставленных целей даже руками слабых исполнителей. «Ну тогда чего мы здесь стоим?» Зашипела, как кошка, Мила и первой рванула по направлению к нагромождению скал, так что мужчинам пришлось ее догонять. Впрочем, это не помешало Телю с довольным видом украдкой показать Малку туго набитый кошель. «Пока вы болтали, я успел деньжат собрать. Половина твоя!» И Малк не нашел ничего другого, кроме как одобрительно показать ему большой палец. Сам он, к сожалению, привычку при каждой удобной возможности искать трофеи пока не приобрел. И то, что рядом был кто-то, кто мог восполнить этот его недостаток, откровенно радовало. «Ты тела рабов не осмотрел? Ничего особенного не видел?» «Кроме развороченных грудных клеток, нет». Тиль на мгновение помрачнел, видимо, вспомнив что-то свое. «Рабы везде одинаковы. В какой лагерь, работорговцев не глянь. Везде одно и то же». «Не знаю», — дернул плечом Малк. «Я в поясе уже кучу времени провел, а что-то подобное Гнусь не встречал». «Значит, повезло», — вдруг появившийся в голосе хрипацой, ответил Тиль. «Пояс огромен, и если ходить с хорошим проводником, может показаться, что это вообще почти цивилизация». «У тебя ведь был проводник, Малк?» В этот миг Малк осознал, что старый Тиль уступил, и на его место пришел Тиль новый. Поэтому тут же с готовностью кивнул, а рукой словно бы случайно потрогал болтающиеся на поясе череп. Саму костяшку колокола, разумеется, не видел, но же, судя по вильнувшим глазам, поймал. И на радость Малку в полголоса выругался. Малк же мысленно добавил. «Да, приятель, водили меня по поясу еще как водили. Еле догнали. Я буду раз за разом тебе напоминать, что в любой момент это все может повториться вновь». Запусть коротким, но все же разговором они не заметили, как окончательно удалились от поселка, и превратившаяся в тропинку дорога запетляла среди пока еще небольших камней. Приближалась конечная цель Ихрида по валонскому тылу. «Дым!» Вдруг воскликнула Мила, показав рукой на тонкую нитку черного, как ночь дыма, неестественным образом устремившуюся к небу. Мало того, достаточно было оглянуться, чтобы увидеть еще две такие же в других концах острова, что разом перечеркивало надежду на случайный характер происходящего. Ведьмы из общества Горута явно не дремали и уже вовсю раскочегаривали свои магические заготовки. Следовало спешить. Троица, не сговариваясь, перешла на бег, и уже минуты через три, обогнув особо крупную скалу, неожиданно для себя выскочили на небольшую пустырь. Туда, где также троица полностью обнаженных сестер, кружились в дикарском танце вокруг кипящего на знакомом белом пламени костра. «Стойте — Стойте! — рявкнул Малк, придерживая руками рванувших вперед Тиля и Милу, и гневно зашипел. — Я чую запределье. Новый Тиль, забыв о конспирации, тут же понятливо кивнул и сдал назад. А вот безопасница сплоховала. И недоуменно вытаращилась на Малка, так что ему понадобилась добрая секунда, чтобы осознать. Девушка просто не понимала, о чем он ее предупреждает. Несмотря на принадлежность к тайной службе, особыми знаниями о магии она не блистала. Знала только то, что полагалось знать ученику с ее уровнем допуска. И сейчас это работало против них. Видишь, пламя под котлом — это энергия из-за грани реальности, с которой, поверь, ты точно не захочешь контактировать, — торопливо объяснил Малк. Поэтому доставайте все, что есть дальнобойного, и, не приближаясь к котлу, валите этих сумасшедших. Увы, но толком воспользоваться его советом смог только Тиль. Ни секунды не раздумывая, он приставил приклад к плечу и бахнул по ведьмам из мушкетона. Видимо, даже попал. Одна из них сбилась шага и зашаталась, но магия ритуала не позволила раненной упасть или истечь кровью. И женщина, точно кукла на веревочках, продолжила кривляться вокруг котла. Мила же оказалась гораздо менее расторопной. Вместо того, чтобы обратиться к магии, она зачем-то полезла за находящимися в кобуре двуствольным пистолетом, но замешкалась и безнадежно опоздала потому как скопление теней в десятки шагов от них вдруг вскипело, сложилось в человеческую фигуру, а уже та ударила по ним чем-то вроде щупалец. Телюпал упал сразу, мила же успела активировать висящее у нее на поясе малое зерцало, но оно ей не помогло. От соприкосновения с теневой конечностью артефакт разлетелся на обломки, и девушка вслед за колокаром рухнула на землю. Малк, готовивший все это время весьма мощную пулю, шестергов бухал. Общей участи не избежал. Разве что заклинание он успел в последний момент перенаправить и вместо танцующей ведьмы ударить им появившуюся из ниоткуда противницу. Но особого результата не достиг. Уплотненную и усиленную искру отбили появившиеся из-за спины женщины щупальца, и она осталась невредима. Зато сам он схлопотал удар теневой конечностью в грудь и нагло рассмеялся в лицо ожидавшей совсем иного результата колдуне. Сюрприз, ведьма, произнес он, будучи в духовном теле, а вслед за ним то же самое повторило и тело уже физическое. В миг, когда его ударила теневая щупальца, Малк смог уловить направление атаки. Вражеская волжба била по структурированной магии и тонким телам и покинул тело в виде духа. Но не отбросив материальный носитель, а сохранив над ним контроль, как над марионеткой. Навык был давно отработан, а потому и с его применением у Малка не возникло никаких сложностей. Все прошло быстро, естественно и совершенно неожиданно для сестры. «Но как?» – впервые подала голос противница. Атаковала Малка еще одним щупальцем, потом еще одним, но результата не добилась. Его тело не только не упало, но еще и рвануло в ее сторону, вооружившись по ходу дела тесаками. Это был уже совсем не тот вариант схватки, к которому стремилась ведьма. Она запаниковала, попробовала отступить. Тени вокруг успели прийти в движение, но так же, как Мела, несколькими секундами ранее, ничего толком не успела. Малк ударил раньше. Причем ударил он далеко не так, как колдунья могла бы ожидать вцепившись призрачными руками в одной из щупалец, благо их нематериальный характер это позволял. Он не дал ей разорвать контакты и пустил по нему точно по мосту пиранью. Надо сказать, нападение это не было спонтанным. Уже будучи в призрачном состоянии, Малк успел ощутить, что вся магия противницы проистекает из слияния ее духа с похожим на осьминогу Луа. А значит и сама она была уязвима к соответствующему типу атак. Все, что ему оставалось, это только обеспечить связь с целью и говорить помочь пиранью. Но ни с тем, ни с другим сложности не возникло. «Как ты смеешь, мужлан?» Завязала слишком поздно осознавшая происходящее магичка. Попробовала обратить свою мощь на нападающего Луа и вполне могла добиться успеха. Но не учла, что Малк также не планировал стоять в стороне от схватки. И пока над теневыми щупальцами ловила пиранью, Малк успел с ней поравняться и, вместо того, чтобы попробовать на зуб наверняка имеющуюся защиту от физических атак, стряхнул ей в лицо свое «проклятие нежизни. Вообще он рассчитывал таким образом сестру либо отвлечь, либо заставить уклоняться или сосредоточить защиту на попавшей под удар части тела. Но коварный удар оказался неожиданно результативным. «Проклятие – точно клещ!» вцепилось в тело женщины – и начала ударными темпами пожирать ее жизненную силу. Да, такую угрозу ведьма уже игнорировать не могла. Забыв Элуа, она попробовала властью изгнать заклинание Малка прочь, но снова сделала ошибку. Разрываясь между двумя типами атак, в итоге толком ни одно из них так и не отбило. И вот уже ее ослабевшее тело падает сначала на колени, а потом вовсе заваливается на бок. Что до тонкого тела, то с ним тоже ничего хорошего не происходило. Юрка и пиранья уже успела проскочить между теневыми щупальцами, и теперь азартно вгрызалась восьминога, вергая дух ведьмы в мучительную агонию. «Как же вы все любите эти обходные дорожки! Сливайтесь с демонами, перерождайтесь духовно! Неужели классических путей вам недостаточно?» Презрительно бросил Малк, склоняясь над пока еще живой колдуньей. Сам он уже успел вернуть себе прежнее состояние и теперь действовал напрямую, без фокуса с марионеткой. «Тебя не спросили!» Прошипела ведьма, задыхаясь даже не столько от боли, сколько от ненависти. Учитывая то, как сохлось ее лицо под воздействием вне жизни, зрелище получилось то еще. Однако она на этом не остановилась, и, сморщившись так, что полопалась высохшая кожа, Плюнула Малку в лицо. «Нет, со мной такое не пройдет», — хищно рассмеялся Малк, перехватывая отправленное в него заклинание призрачной рукой и уничтожая его рассеиванием. После чего выпрямился и полез за мордой от новой порции знаний, пусть даже столь извращенных, как знания теневой ведьмы, он бы не отказался. Вот только с воплощением своего намерения в жизнь заметно опоздал. Пока Малк возился с колдуней, в себя успела прийти безопасница и, напрочь, игнорируя происходящее с коллегами, бахнула из своего двуствольного пистолета по котлу. «Нет!» Только и успел крикнуть Малк, как переполненную магией посудину ушибла с крюка, на котором та висела, и магия ритуала пошла в разнос. Вопреки его ожиданиям, ничего действительно страшного вроде жуткого стихиального взрыва или открытия проходов за пределы не произошло, Артефакт упал, перевернулся, а затем осыпался пылью. Бурлившая же в нем варево точно уха у нерадивого рыбака разлилось по камням. Мало того, ведьмовская жижа ухитрилась между делом затушить пламя за пределы, и тоже ничего пугающего не случилось. Разве что по реальности будто ряб пробежала, но не более того. И лишь когда бурда обернулась облаком вонючего дыма, который змею стремился в небо, Лишь тогда пришли последствия. Проваливший ритуал ведьмы одна за другой принялись взрываться точно бурдюки с кровью и гноем. Последняя исчезла адский кричащая противница Малка, и хотя он не успел украсть пусть даже часть ее памяти, Малк ни о чем не жалел. От мысли, что он мог находиться в контакте с колдуньей в момент прихода отката от провалившегося обряда, ему установилось дурно. Чего нет? Чего нет? Прохрипела Мила, держась за грудь и медленно поднимаясь на ноги. Ты не забыл? Ради чего мы здесь? Малк подозрительно посмотрел на девушку, на мгновение ему показалось, что она симулирует ранение. Но потом вспомнил, что имеет дело не просто с ученицей, а еще и с магом-призывателем, и успокойно бросил в нее лечилку. Вполне вероятно, что для специализирующейся на ментальной магии Милы... Теневая ведьма была крайне неприятным противником. Потом вспомнил Атили, который тоже уже начал шевелиться и наложил малое исцеление теперь уже на него. «Не забыл», — наконец ответил он Миле. «Вот только толк то от всех наших успехов». И в ответ на непонимающий взгляд безопасницы жестом предложил ей оглянуться. Магичка не стала ртачиться, последовала его совету и начала ругаться. Два других столба дыма уже успели соединиться в небе над центром острова и теперь образовали нечто вроде огромного черного облака в форме человеческого сердца. Сердце, которое было настолько похоже на настоящее, что даже ритмично пульсировало. Ах ты ж китовым мудом, да ерох под хвост!» – зарал очевидно старый Тиль. Вел он себя заметно оживленнее мило, из-за чего у Малка даже закрылась мысль, что основной удар теневой ведьмы принял на себя его новый двойник. И это было настолько соблазнительно, что ради избавления от приятной картины пришлось приложить некоторые усилия. «Нужно же что-то делать!» крикнула ему Мила, все-таки справившись с шоком. «Нужно!» – покладисто согласился Малк, при этом вслушиваясь вибрации черепа у себя на поясе. Ему вдруг вспомнилось, что его лоа в момент нехорошей гибели колдуни Вовсю сражался с ее осьминожьей половиной. И его это обеспокоило. Вот только что. Не знаю, надо придумать, потерянно сказала мило. На что Малк, который все-таки нашел своего духа целым и невредимо внутри вместилища, а значит, не понесший по итогам боя никаких потерь, с облегчением принялся перечислять. Я, Покалавр, ты ученица. Он вообще не одаренный из древнему мушкетону. Что мы можем придумать в нынешней ситуации? По-моему, ничего, и так сделали максимум возможного. Ослабили проклятие на треть, теперь дело за остальными. Словно подтверждая его слова, еще один столб дыма дрогнул и развеялся под порывом налетевшего ветра. И хотя на облачном сердце потери никак не сказалось, это все равно был успех. «Вот видишь», — усмехнулся Мал, — «остальные тоже работают». И, поправив свой прошедший, наверное, уже все стихии пополам за предельем цилиндр, посоветовал. «Расслабься, долго ждать развязки не придется. Проклятие уже почти созрело, так что если наш магистр не будет зевать, то...» Малко покрутил в воздухе пальцами, изображая нечто непонятное. Затем рассмеялся и с чувством выполненного долга направился к месту проведения ритуала. Прежде чем отсюда придется спешно уходить, он с удовольствием изучил бы методы сестер из общества Гарротте. Ну или хотя бы попытался это сделать. Вот только у его товарища имелось собственное видение происходящего, и для чужого самообразования в нем явно не нашлось места. Уже через пару минут рядом с ним встал тили и принялся отвлекать вопросами. И хотя Малко быстро вернул прежнее тишину и спокойствие, попросту рявкнув на болтуна, Нужный момент был потерян и к беседе подключилась безопасница. Если хочешь узнать, как ведьмы свои ритуалы проводят, то даже не надейся. Я читала материалы о них, все дело в бурде, которую они в котле своем варят. Так что если не знать, как ее готовят, то. потухшим голосом сказала девушка, с болезненной гримасой массируя место попадания щупальца. И было уже не понять, что ее больше беспокоит. Травма или неудачи со срывом ритуала. Малк недовольно на нее покосился, но смолчал. Потому как его волновало не столько варево, сколько зажженное этими безумными ведьмами пламя за пределье. Но ответа на нужный вопрос не находил. Разве что... Прошенный увиденным, он склонился над тем местом, где горело пламя, всмотрелся в его остатки, затем обвел взглядом разбросанные то здесь, то там фрагменты магических трав, Снова глянул в остатки кострища и с трудом удержался, чтобы не расплыться в улыбке. Какая неожиданность. Уж то-что, а эту вещицу он здесь точно не рассчитывал добыть. Что это? Подозрительно спросил Тиль, наблюдая за тем, как Малк собирает с земли, в из поясной сумки нефритовую баночку, некую субстанцию, зеленую и активно пузырящуюся. «Ничего, просто небольшой трофей из тех, что нам обещал Ива жадный». Все еще боресь с эйфорией от находки, ответил Малк. Потому как, если он не ошибался, то в его руки попала порция чего-то очень сильно смахивающего на кисель. Да, возможно, имеющая несколько иное происхождение. Алтаря из следов неудавшегося прорыва через ранг власти он тут не наблюдал, но определенно близко ему по природе». А раз так, то и изготовление марионетки больше не было чем-то для Малка невозможным. «Трофей!» – брезгливо поморщился Тиль. «Ну, какой есть!» – фыркнул Малк. «Других-то нет. А хоть какую-то награду за старание получить хотелось бы». Говоря это, Малк никакой особой реакции не ждал. Просто обычная, ничего не значищая болтовня. А потому слова мило стали для него неожиданностью. «Почему нет?» – недовольно выдала безопасница. Вон вещи этих бесстыдниц лежат. Так что, если хочешь приз за старание, выбирай. Последнее прозвучало несколько издевательски, однако Малко устраивать споры не стал. И, несмотря на тон милый, подошел-таки к лежащим среди камней вещам. Поворошил ногой, кроме одежды там ничего не было. И уже собирался бросить это бесполезное занятие, как в последний момент заметил торчащую из-под чьей-то сорочки тряпичную куклу. Уродливую, всю какую-то потертую, зашитыми крест-накрест точно выколотыми глазами. Ее не то что брать в руки, на нее даже смотреть было неприятно. Однако прежняя ее владелица по какой-то причине таскала жуденькую игрушку с собой. А значит, не так уж она была и проста. Малк подобрал куклу, попробовал прощупать властью, и тут же без паузы принялся прятать ее в поясную сумку. «Зачем тебе эта гадость?» — воскликнул замерший рядом Тиль. Клакар, разумеется, интересовали гораздо более звонкие трофеи, но на этот раз почему-то ничего подобного среди вещей в ведьме не нашлось. «Сувенир! Буду смотреть на нее в свободное время и радоваться богатому на трофеи рейду в Валонскую торговую факторию!» — ответил Малк с самым честным выражением лица. И судя по тому, как вытаращилась на него умеющая различать ложь безопасница, ему поверили. Впрочем, он ведь и вправду будет поступать именно так, как описал. Потому что Ерохова кукла, которой место даже не на помойке, а в очистительном пламени, действительно оказалась ценным трофеем. Но не для Малка, нет. Для его Лоа. Лоа, которая аж завибрировал от жадности в своем местилище, едва уродливая поделка оказалась в руках его хозяина. «Ну ты!» В потрясении принялся окрутить головой Тиль. «Кто? Безумный жрец?» — оскалился Малк. И уже собрался предложить всем выдвигаться в сторону места высадки, как в этот момент события вновь понеслись в скач. И первым свое веское слово сказало уже созревшее облачное сердце. Огромная иллюзия, которая уже подспудно воспринималась не иначе как безобидная страшилка, вдруг словно бы наполнилась содержанием. Возникло тяжелое давящее ощущение, какое бывает в присутствии могучего, жаждущего крови зверя. Потом фантом принялся распухать, причем неравномерно прыгая и дергаясь в стороны, а затем и вовсе лопнул с громоподобным хлопком. Выглядело это все настолько убедительно, что Малк тут же повернулся к морю и стал искать взглядом флагман эскадры, корабль, где располагалась ставка магистра. И только поэтому смог во всех подробностях рассмотреть то, как грозный пароходофрегат фрегат вдруг словно бы поддернулся серой дымкой и принялся разваливаться на части, невзирая ни на какие щиты или скрепляющие доски заговора. «Тещу Ероха мне в дом!» Только и смог выдохнуть Малк, разом забыв обо всех своих приобретениях. «Они прокляли целый корабль!» Впрочем, потрясение он испытывал недолго. Гадательный компас и, без того не прекращающий сигнализировать о приближающейся угрозе, окончательно взбесился и выдал предупреждение о чем-то совсем уж невообразимом. Так что Малк, прибрав куда подальше свое удивление, подхватил гораздо менее выдержанных товарищей и поволок по направлению к поселку. И хотя мысленно Малк при этом не забывал костерить на все лады прошлепевшего такую атаку магистра, Слух он не произносил ни слова. Он молча бежал, молча зыркал по сторонам в поисках накатывающей угрозы, и молча же наблюдал за тем, как в воздухе над третьим, никем не тронутым источником дыма возникает пространственный разрыв, и из него выходит человекоподобное нечто. Ростом то ли в 10, то ли в двенадцать саженей, торчащим и за спины бесчисленными руками, и жадными, безумно жадными до человеческой плоти глазами. «Ива, тебе привет от брата!» на демоническом наречии заревел пришелец из пекла. Эхо слов адского гостя еще гуляло по острову, как над его головой сгустилась багровая туча, и поистине град порожденных ей молнией накрыл все вокруг. Больше ничего Малк не увидел? Дальнейшее для него свелось к внезапно взорвавшейся фонтаном крови грудной клетки, волне испепеляющей боли, быстро приближающейся земле и... Потом ничего не было. Потом Малк умер.